Глава тридцать пятая. Калиста. Я дрейфую в тумане между сном и явью, окутанная теплом постели Хейдена и его самого возле меня. Он держит меня за талию, его прикосновение кажется собственническим, даже когда он расслаблен. Из дремоты меня вырывает шепот, который будоражит мои чувства и проникает в самое сердце. Ты была для меня загадкой с той секунды, когда я увидел тебя. Я неделями не мог понять, чем ты так не похожа ни на кого другого, и почему ты стала так много значить для меня, ведь мне всегда на всех плевать. Признание Хейдена звучит тихо, только для меня. Я не шевелюсь, затаив дыхание, даже когда он продолжает. Я не хочу, чтобы что-то помешало ему рассказать о своих мыслях и чувствах, Ведь я так отчаянно жажду узнать их. Впервые в жизни я теряю контроль из-за всепоглощающей жажды кого-то. Он шевелит рукой на моем бедре, и в кончиках его пальцев чувствуется волнение. Теперь, когда ты рядом, я не могу тебя отпустить. Сделав это, все равно, что вырвать себе легкие, я не переживу этого». Мне в груди все сжимается от его поэтического признания, в ответ на которое мое сердце трепещет, словно хочет вырваться и полететь к нему. Его желания совпадают с моими. Связь между нами противится разрыву, как бы сильно я не избегала ее. Но сдаться ей значит принять тьму в его душе, тьму, которая может затмить мой собственный свет. Я делаю прерывистый вдох, когда он прикасается губами к моему лбу, невесомым и коротким поцелуем, который все же исполнен нежности. «Я знаю, ты думаешь, что я хочу лишь обладать тобой», — шепчет он, уткнувшись мне в волосы. «Но я еще хочу защищать тебя, мстить за тебя. Я отомщу, даже если у меня на это уйдет вся жизнь». Я не остановлюсь, пока не восстановлю справедливость своими собственными руками. Он крепче сжимает меня рукой, и мое тело трепещет от нашей близости, а страстное желание пробуждается вновь. Больше всего на свете я хочу открыть глаза, встретиться с его жарким взглядом и ощутить вкус искренности в его поцелуи. Но я не шевелюсь, наши пульсы бьются в такт. Сейчас я не готова принять правду, даже произнесенную едва различимым шепотом в темноте. Его признание повергает меня в смятение, и я разрываюсь между страхом и желанием. Единственное, что я знаю наверняка, уйти от Хейдена невозможно. И не потому, что он вынуждает меня остаться, а потому что я не хочу уходить». На следующее утро, проснувшись в одиночестве на новом месте, я чувствую себя потерянной. Мне нужно несколько раз моргнуть, чтобы понять, где я нахожусь. И в тот момент, когда в голове проясняется, что я в постели Хейдена, все события прошлой ночи обрушиваются на меня. У меня кружится голова, я лежу, не двигаясь, просто не в силах сесть. Он узнал мою страшную тайну. Он разгромил свой кабинет. Он обнимал меня всю ночь. Я окидываю взглядом комнату, уже понимая, что Хейдена здесь нет, потому что не чувствую его присутствия поблизости. Он словно живое существо, силовое поле, удерживающее меня, и теперь защищающее меня. Собравшись с мыслями, я выскальзываю из постели, и мой взгляд — падает на аккуратно сложенную одежду на прикроватной тумбочке. Рядом с ней записка от Хейдена, написанная от руки. «Я хотел бы сейчас быть рядом, чтобы увидеть, как ты выглядишь в лучах утреннего солнца, ласкающих твое лицо. Но у меня заседание суда, которое я не могу пропустить. Это одежда — образец твоего нового гардероба. Если она устроит тебя, то я продолжу наполнять шкаф. Если нет, то я позабочусь о новой вечером. А сегодня я хочу, чтобы ты осталась дома и отдохнула. Я уже уведомил твоего босса в сахарном кубике о том, что у тебя выходной. И еще отправь мне сообщение, когда закончишь читать записку. Хейден. Я хмуро смотрю на послание и чувствую, как на меня накатывает раздражение, а лицо вспыхивает. И хотя я не возражаю против его инициативы покупать мне одежду, учитывая, что у меня в наличии только его футболка и мое вчерашнее платье, все же не хотелось бы, чтобы он настаивал на покупке целого гардероба для меня. Тяжелый урок, который я извлекла из смерти моего отца, заключается в том, что нельзя полностью зависеть от мужчины, который тебя обеспечивает потому что если он внезапно исчезнет из твоей жизни, тебе конец. Мысль о том, что я могу больше никогда не увидеть Хейдена, усмиряет мое раздражение. И чтобы немного отвлечься, я поворачиваюсь посмотреть, какую одежду он для меня выбрал. Черная юбка-карандаш, шелковая блузка сливового цвета и темно-серое шерстяное пальто, чтобы защитить меня от холода. Вся одежда стильная и сделана из роскошных материалов, невероятно приятная на ощупь. Деликатные оборки и складочки в нужных местах придают женственности, а если не они, то черные замшевые сапоги до колена уж точно. Прикладываю к себе одежду и убеждаюсь, что она будет по размеру. Как бы я ни была раздражена вначале, приходится признать, что у Хейдена превосходный вкус». Этот наряд напоминает мне о моей прошлой жизни, где у меня была целая гардеробная комната, полная одежды, подобной этой по стоимости и качеству. А еще у меня был жених, рядом с которым я не чувствовала и половины того, что испытываю с Хейденом. Возможно, не все перемены плохи. Я тянусь к сумочке и достаю телефон, батарея которого, на удивление, не разрядилась. Хотя... С чего бы, если я, кроме Харпер, общалась только с Хейденом, и он перестал писать, как только зашел в клуб. «Доброе утро. Спасибо за одежду. Мне все понравилось». «Доброе утро, Келли. Пожалуйста. Как спалось?» Его ответ приходит в ту же секунду, слишком быстро, и мне начинает казаться, что он сидел с телефоном в руке и ждал моего сообщения. Я улыбаюсь, потому что мне нравится его внимательность и забота. Хорошо, а тебе? Никогда в жизни не спал лучше. Я рада. Я прикусываю губу, раздумывая, что еще написать. Надо ли ему говорить, что я ни при каких условиях не буду сидеть в пентхаусе весь день, слоняясь от безделья меня есть несколько сообщений от Харпер, на которые мне нужно ответить, но я предпочла бы сделать это лично. Может быть, она поможет мне разобраться со всем безумием, которое творится в моей жизни. А даже если нет, то я хотя бы смогу выговориться. Отдохни сегодня. Я только что проснулась. Спать я точно не хочу. Но все равно не выходи из дома. Увидимся вечером. Я снова хмурюсь с прежней силой и сердито смотрю на телефон. Если Хейден планирует нанять мне персонального телохранителя, то не вижу причин, по которым я не могу навестить Харпер. Если ему что-то не нравится, то стоит добавить этот пункт в наше планируемое соглашение. Я знаю, что, скорее всего, приму все его требования, но мне хочется еще немного побыть в иллюзиях. Хотя бы следующие 63 часа. Возможно, на самом деле меня расстраивает не властность Хейдена, а мое желание вернуться к старым привычкам и позволить ему заботиться обо мне. Было бы так хорошо положиться на кого-то и прекратить эту борьбу в одиночестве, но это слишком рискованно. Я соглашаюсь на деньги, подарки и покровительства, которые предлагает Хейден, помня о том, что, вероятнее всего, это временно». Я слышу сигнал уведомления и перевожу взгляд на телефон. Я что-то не то написал? Нет, увидимся вечером. Я смахиваю экран телефона и начинаю читать сообщения от Харпер. каждое последующее еще возмутительнее, чем предыдущая. И к моменту, когда я заканчиваю читать, я более чем решительно настроена пойти на работу, чтобы увидеться с ней. Сообщение от Харпер. Ты пережила эту ночь? Он порвал твою киску? Я уверена, чтобы этот адвокат не сделал с тобой, это подпадает под пункт наказания несоразмерной тяжести преступления. Как я завидую тебе. Серьезно, пожалуйста, скажи, что у тебя все нормально. Наверняка так и есть, раз мистер «я уничтожу» Леви был решительно настроен прибрать тебя к своим рукам. Не волнуйся о Леви, я осчастливила и его, и Дары на прошлой ночью. Как только придешь на работу, срочно обменяемся секс-историями. На заметку. Никогда не туси всю ночь напролет, если тебе на работу в пять утра. Три часа сна и 6 чашек эспрессо. Мне кажется, у меня скоро начнутся галлюцинации, и по кофейне будут летать члены. В кафе парень с печатной машинкой. Прям настоящая винтажная печатная машинка. Охренеть, какая громкая. Я уверена, что он прибыл из прошлого. Может предложить купить ему айпад или что-то типа того? Подруга, день без тебя тянется бесконечно долго. Спаси меня, пока я не отгрызла себе руку и не стала бить ею посетителей. Клянусь, если еще раз услышу, что кто-то сказал мне, вам бы почаще улыбаться, я начну чем-нибудь швыряться в людей». Просто предупреждаю, что в банке для чаевых не будет денег, потому что мне нужно будет внести залог. Сообщение от калисты. Я скоро зайду повидаться. Эмодзи улыбка. Сообщение от Харпер. Спасибо! Нафиг! По пути в сахарный кубик у меня, скорее всего, не сходит с лица улыбка.